Глава двенадцатая, в которой военная хитрость бессильна против господина Случая. Сентябрь, наши дни, Альпы. Я сидела на шее у дракона, летящего в ночном небе. Его широкие крылья неторопливо поднимались и опускались. Под нами проплывали речки-автострады, у которых вместо пенных бурунов были крыши фур и легковых машин. Бегущий свет фар напомнил мне бешеный ток крови в сети капилляров. Движение — одно из ярчайших проявлений жизни, обычной, человеческой, как и свет диодных реклам, маячившего впереди города. «Сейчас поднимемся повыше, держись крепче», — прорычал Аарон в своей драконии ипостаси. «Надо отдать должное, вторая суть ящера нравилась мне гораздо больше человеческой». Во всяком случае, с чисто эстетической точки зрения, нынешний червленый аарон с белыми подпаленными по бокам и животу был, на мой взгляд, гораздо симпатичнее. Я ухватилась за черный шипастый гребень, когда дракон, заложив вираж, начал подниматься выше и выше. Звезды мчались над головой с головокружительной быстротой, а многоцветное сияние рекламы будто ухнуло вниз, превратившись в яркую световую лужу, быстро удаляющуюся. А Аарон вдруг резко ушел в сторону, выравниваясь, закружился винтом, и я изо всех сил вцепилась в него. Над головой почему-то оказалась чернота земли, а под ногами — луна. Еще один переворот, и картина мироздания вновь перевернулась. «Ты цела?» — обеспокоенно спросила зубастая морда. «Ты о или физической стороне вопроса?» съязвила я, завитиеватостью фразы пряча испуг. «В обоих. Да, нет». «Да нет?» переспросила задаченный дракон. Не иначе он вспомнил так любимое нашими русскими женщинами выражение «Да нет, наверное», суть которого мог понять только тот, кто с молоком матери впитал все нюансы великого и могучего». Для тех же, кто учил язык Достоевского и Толстого по учебникам, сакральный смысл фразы так и оставался загадкой. Да, физически цела. Нет, морально не совсем. Пришлось пояснить этому польскому ящеру. А что это было с тобой? Не со мной, с беспилотником. Я только что нечаянно на него напоролся. Это хоть и мелкая гадость, но лопасти острые, по морде слегка задели. По спине прошла дрожь а если бы это был вертолет или кукурузник, данную мысль и озвучила. Аарон лишь хмыкнул и полетел чуть ниже, поясняя, на высоте Боингов он летает только один. Да и людей его драконья суть чует хорошо. А вот мультикоптеры и прочая беспилотная ересь, да, мешают. Успокоил как мог, называется «Конечным пунктом нашего назначения являлся один из склонов Альпийского водораздельного хребта. По заявлению моего спутника, там безопасно и можно будет переждать, пока Лим ловит маньяка на живца. К тому же пещера, облюбованная драконом, находится достаточно далеко, чтобы моя аура нечаянно не фанила Вроде бы все разумно, но я все же пыталась возразить. Зачем так далеко?» Я могу воспользоваться тем же поездом и прочее. Увы, на каждый мой аргумент ящер находил свой контраргумент. Так что я плюнула и решила. Перетерплю этого хвостатого паразита как-нибудь несколько дней. Пестрота неонов стала редеть, а в какой-то момент и вовсе исчезла. И вот впереди показались они, шапки ледников. Эти папахи, венчавшие самые высокие горы, отдавали алым. Казалось, что это неправильные, словно разломленные ущельями и впадинами, причудливые облака. «Уже рассвет?» — удивилась я. «Нет, он будет лишь через пару часов. Это эффект гор. Солнце еще не взошло над равниной, но ледники выше земли, и они успевают уловить отражение лучей светила еще до того, как оно появится само». Аарон описал плавный полукруг вокруг одной из вершин, и начал медленно заходить на посадку. Когда он приземлился, я увидела небольшой вход в пещеру. «Сможешь съехать с крыла?» — спросил дракон, оттопыривая летательную конечность. Я решила, что детство вспоминать не только приятно, но и полезно, и скатилась с импровизированной горки. «Побудешь здесь немного», — осведомился Аарон. «Скоро вернусь, только что-нибудь поесть принесу, а то я здесь давно не был, боюсь, ничего съестного уже не осталось». Я лишь утвердительно кивнула, и дракон, бросив на прощание «располагайся», взмыл в небеса. Мне впервые довелось побывать там, куда, судя по легендам, крылатые ящеры утаскивали принцесс. Помнится, в детстве... Я подозревала, что делали они это исключительно из лени. В пещерах же не было бытовой техники. Вот и заменяли пылесос и стиральную машинку двумя женскими руками, державшими то веник, то тряпку. Только, будучи малявкой, недоумевала, зачем именно королевишен. Они же к процессу уборки менее приспособлены, чем обычные крестьянки. Хотя, может, драконы были эстеты? Пещера арона оказалась весьма милой, я бы даже сказала комфортной, поколебав мои представления как о легендарных жилищах драконов, так и о дачах, потому как, зайдя чуть дальше под каменный свод, резко уходивший вниз так, что спустя два десятка шагов я могла коснуться его вытянутой рукой, обнаружила сплошную стену из деревянного бруса. Посредине наличествовала добротно сколоченная из досок дверь на массивных железных петлях. Потянула за кольцо с рыжими пятнами ржавчины, открывая ее. Что Аарон, драконом ли он был или человеком, любил удобство, чувствовалось и по выделанной шкуре буйвола, постеленной посреди каменной комнаты, и по широкой добротной кровати с балдахином, и по глубоким кожаным креслом Единственным явным свидетельством того, что хозяин давно не посещал свою уединенную обитель, был слой пыли, придававший всему интерьеру сероватый оттенок. Перешагнула порог, и сумрак тотчас рассеялся от вспыхнувшего факела на одной из стен. Я ни к чему не спешила прикасаться, лишь осматривала место, где мне предстояло провести несколько дней» а может и неделю-другую, пока Лим вместо меня будет посещать занятия в институте. При этой мысли невольно поморщилась. В обители госпожи Веретес слишком много красавиц всех мастей. Пришлось с крайней неохотой для себя признать, что ревность, даже в таком ее малом проявлении, весьма неприятная штука. Я сделала еще несколько шагов вперед, прежде чем почувствовала резкую боль, Она вошла мне под ребра, как пуля, как финский нож, стремительно вышибая опору из-под ног, упала, уже не ощущая самого удара, опол. В этот раз не было чувства, что меня словно выжигает изнутри. Нет, был лед, который замораживал. Я буквально физически ощущала, как кровь замедляет свой ток, как судорожно, в рваном, нетевидном ритме бьется сердце, еще пытаясь наполнить аорту. Не было мыслей, которые должны бы одолевать в такой момент, таких как «ну вот и все» или «как же так?». В первый миг просто обида, отчасти детская, потому что всеобъемлющая и неожиданная судьба дала мне поиграться надеждой на счастье, а потом отобрала ее и сломала перед носом. Тень корчился рядом на полу безмолвно и оттого вдвойне страшно. Он то выгибался, закручивая сам себя в спираль, то распрямлялся и постепенно истончался. Амулеты на мне разлетались в дребезги, осыпался крошкой даже металл цепочек кулонов. Не было сил, чтобы сделать вдох. Грудь словно стянул невидимый обруч. И вот тогда в глубине души начала подниматься волна злости на судьбу, на сумасбродного тень, что поменял хозяина без его ведома. На дракона, улетевшего так не вовремя, но, главным образом, на этого чертова маньяка, который решил убить свою предпоследнюю жертву прежде, чем отправиться в финальный вояж. Это чувство было столь сильным, рвущим, сметающим преграды, что вокруг меня начала без всякой пентаграммы разворачиваться воронка временного портала. Ник, где бы ты ни был, сукин сын, я хочу оказаться рядом. Это была последняя связная мысль перед тем, как наступила темнота. Пол под моей спиной медленно раскачивался, что-то стучало под самым ухом, а меня нестерпимо тошнило. От последнего, весьма приземленного физиологического позыва организм-то и очнулся. С пробуждением я окунулась в удивительный мир, который открывает для себя каждый светший близкое знакомство с палачом. Руки были связаны за спиной, они затекли так, что кисти я не чувствовала, но что находилось выше пут, отдавала ломотой, от которой хотелось выть. С трудом разлепила глаза, неструганный дощатый пол, ножка стола, прикрученная к нему намертво, подняла глаза чуть выше, и вместо пресловутого стона с губ с шипением слетел короткий, всеобъемлющий мат. Ник лежал, распятый железными обручами, на импровизированном хирургическом столе и был оплетен сетью светящихся, пульсирующих энергетических нитей. Повернув голову в мою сторону, он счастливо улыбнулся. «Тоже рад тебя видеть, хотя и ненавижу всей душой, я все же благодарен тебе» прошептал он и, судорожно вздохнув, пояснил свою мысль. «Именно из-за тебя я все еще жив, хотя видит небо, уже несколько раз мечтал о смерти. И именно благодаря тебе я все еще жив, в этот раз снова». Ёж и вовсе выглядел рядом с ним дохлой горжеткой, не подающей признаков жизни, хотя и все его четыре лапы были связаны вместе, оборотня так же, как и дракона — обвивала магическая сеть. «Где мы?» — из горла вырвался Сип, как будто меня усердно душили, но веревка оказалась с гнильцой, лопнув в самый ответственный момент и оконфузив как убийцу, так и производителя бичевы. «Судя по качке и иногда работающему двигателю, скорее всего, на баркасе или барже, увы, как понимаешь, на променады меня местный хозяин не выводил» предпочитал, так сказать, камерное рандеву. Ник хоть и с трудом, много говорил, стараясь таким нехитрым способом снова ощутить жизнь. Он здесь уже около двух недель, двух недель, в которых единственным твоим собеседником является тот, кто тебя в конце концов убьет. О степени близости встреч с тем, кто его похитил свидетельствовали гематомы и мелкие скальпелевые надрезы по всему обнаженному телу парня. Блудный тень, словно привинченный саморезом рядом с плечом парня, дернулся, но так и не смог никуда сбежать. Не иначе связали не только меня. «Кто он?» — задала я, так давно мучивший меня вопрос. В глазах собеседника промелькнула отчаянная ярость. Это был взгляд того, кто пережил предательство, того, кто разуверился в идеалах, того, кто возненавидел почитаемых богов. «Распределитель» — одно слово, как ветка, хрустнувшая в оттяг по лицу. В наступившей тишине скрип открывшейся двери был сродни раскату грома. Вошедший старичок был сутул, благообразен и даже мил. «А вот и очнулась, красавица! Как хорошо, что это оказалось именно ты! Даже искать временницу не пришлось!» Я смотрела на седоватого распределителя и не находила в нем тех отголосков безумства, что должны быть присуще одержимому убийце. Он деловито повесил сюртук на крючок у двери, поправил здоровенный кулон на цепочке, висевший у него на шее поверх рубахи, прошел к умывальнику, и ополоснул руки, затем подошел к столику с инструментами. «Ну что же, не будем затягивать агонию, дорогой друг, пора умирать». «На этот раз окончательно», — обратился он к сжавшему зубы Нику, натягивая медицинские перчатки. «Боитесь инфекцию в рану занести?» — едко прокомментировала я его последний жест. Распределитель поморщился, но ничего не ответил а меня уже понесло. «Кстати, скальпель не так держите. Это не палочка для роллов. При таком угле качественный надрез сделать тяжело. Он пойдет в горизонтальную плоскость». «Еще учить меня будешь», — все же вышел из душевного равновесия старик. «Я вас не просто учу, а повышаю ваш профессиональный уровень». Седовласый уставился на меня непонимающе. «Пришлось пояснить». Каждый уважающий себя маньяк должен уметь делать, если не все 38 типов хирургических надрезов, то хотя бы два, а в идеале освоить хотя бы еще один медицинский шов. То ли жертвы до этого попадались убийцы безропотные, то ли не столь подкованные в плане скальпелей, но моя речь распределителя за дело Впрочем, как оказалось, зацепился он совсем за другое. «Да чтоб ты знала!» «Никакой я не маньяк!» — выпалил он, отвлекаясь от приготовившегося к смерти Ника. «А кто? Свеженекрофильный извращенец?» Он приблизился ко мне столь стремительно, что я в первый миг не поняла, почему оказалась вздернутой, как кутенок, за грудки и висящей над полом. Старичок оказался надиво силен. «Я всего лишь исправлял свою производственную ошибку». Но, как оказалось, наши дознаватели, когда не надо, бывают слишком настырны и не к месту умны. Какую ошибку? Почему-то после того, как я уже мысленно распрощалась со своей жизнью, там, на каменном полу пещеры, мне было все равно. Вы же, как собачник, скрещиваете потомственных кобелей и сук с хорошей родословной, с тем лишь различием, что они — аристократы и не лают. Хотя... «Оборотни, может, и лают», — подумалось ник кстати. Распределитель зло сверлил меня взглядом. Ник, отвлекшийся от процесса умирания, тяжело дышал. И до меня вдруг стало доходить то, что имел в виду этот старик под производственной ошибкой. Его слова лишь подтвердили догадку. «Выражаясь твоим языком, деточка, помет оказался не столь удачен, как ожидалось». Распределитель опустил меня на пол и, смирив презрительным взглядом, продолжил. Двое из пяти ликвидированных были дефектными магами. Да, с сильным потенциалом. Но через несколько лет их дар грозил выйти из-под контроля. И оба они, как назло, уже нашли себе спутников и собирались вскоре наплодить таких же дефектных, как они сами. Магическая вариация синдрома Дауна — «С оттяжкой во времени», — промелькнула мысль, ещё раз подтвердив истину, что натуру медика, увы, не пропьёшь и скальпелем не вырежешь. Но вслух сказала совсем другое. «А они появились благодаря вашему распределению?» Судя по тому, с какой ненавистью посмотрел на меня этот Нефилим, он не любил признавать свои ошибки, а я только что ткнула его в них носом. «Так зачем же вам всё это?» Перемещение во времени, подгонка под семь металлов и семь планет. Убили бы тех двоих, и все. Я старалась рассуждать так же цинично и беспринципно, как и распределитель, потому что именно такой тон и позволял ему видеть во мне собеседника, а не обычную жертву, тянуть время, хотя надежды на спасение не было. «Простое убийство и раскрывается просто», — нравоучительно начал старичок. Видимо, ему все же хотелось, чтобы хотя бы кто-то оценил гениальность продуманного до мельчайших деталей плана, а может, просто возникло желание выговориться. Отчасти он был в чем-то гениален, как и всякий изворотливый сукин сын, держащийся за власть. Как выходило из его повествования, решил он просто убить кого-то в нашем времени, его могли обнаружить, применив все возможные заклинания поиска. Он же предпочитал не рисковать. Слишком велика ставка, ведь распределитель практически всемогущ и стоит выше любого магического департамента. Пока его выбор пар непогрешим, не дает сбоев. Каждый чародей, каждая магесса соглашаются с его выбором, зная, что получившийся в результате такого союза ребенок будет иметь дар. Правда, степень его силы не уточнялась, и будет здоровым. А тут оплошал распределитель и решил подстраховаться, дабы его от должности не отстранили, сам спрятать дефектантов как можно глубже, желательно под землю и навсегда. Сказано – сделано. А чтобы отвести всякое подозрение от истинной причины, взял за основу теоретические выкладки эффекта Тельмы и резонанс дара одного из магов позапрошлого столетия стоило отдать распределителю должное. Он даже нашел способ перемещать тела во времени, используя для этого некроманский артефакт, столь же древний, как и врата Стоунхенджа, и оттого забытый современниками. а Вот только у магической цацки была особенность, требовала она прорву энергии. Но и тут ушлый старикашка нашел выход для подзарядки артефакта, используя не только магический резерв жертв, но и вбирая в себя их души. По мере рассказа распределителя в голове начала вырисовываться сложная, но четкая, не дающая сбоев схема. Похищение, перенос в другое время, где никто не сможет найти пропавших, опустошение их дара и... Дознаватели находят труп, вынырнувший из прошлых времен. Избиваются со следа в поисках убийцы. Причем даже инквизиторы-некроманты оказываются бессильны. Душа не отвечает на посмертный призыв, а тело... Тело — это лишь набор белковых молекул, которые, увы, имя убийцы поведать не могут. «Умно!» — процедила я, сама стараясь сосредоточиться на заклинании, которое помогало мне в расшнуровке корсета. Да и дознаватели, как оказалось, глупы. Пришлось даже подкинуть им подсказку, чтобы до них дошло, «Что значит капли металла на запястьях?» «Это вы про Катрены в трактате Фомы Аквинского?» «Так значит, это ты их нашла?» Вопросом на вопрос ответил убийца. «Отчаянная глупость, но это все же лучше — попытаться, чем безропотно сдаваться на милость обстоятельств». «Знал, что оценишь», — самодовольно протянул распределитель. «Ты отличаешься от остальных. Я это сразу понял. Чем-то ты мне понравилась». Я, может быть, даже оставлю тебя в живых, на подольше». С этими словами он развернулся ко мне спиной и направился к Нику. Он не притронулся к парню даже пальцем, а тело молодого дракона забилось в конвульсиях. Сеть нитей, опутавшая его, начала сжиматься, и от нее к амулету распределителя потянулся тонкий ручеек энергии. Сам же Творец со скальпелем в руках – начал деловито рассекать кожу Ника на груди, шепча. «Покинет тело душа, растворившись в первородном мраке. А та девушка ясновидящая, она была с бракованными генами, или просто вы решили начать с нее, потому что она могла увидеть свою смерть?» Я опять влезла в ритуал. тфу в сердцах плюнул не только распределитель, но, похоже, и Ник. «Свет, дай, в конце концов, умереть по-человечески», — прошептал он, приходя в себя. Увы, распределитель одними словами не ограничился, и, пробурчав «надо зашить ей рот, слушает хорошо, но болтает много», потянулся за серповидной хирургической иглой. Он повернулся ко мне спиной, и это был самый удачный момент». Руки затекли и практически не слушались, хотя и удалось освободиться от пут. Я лишь сцепила их в кулак и в стремительном, как мне казалось, прыжке попыталась дотянуться до затылка распределителя. Задумка удалась лишь частично. Я заехала ему по уху. В последний момент старик все же то ли почуял что-то неладное, то ли краем муха услышал шум и начал оборачиваться. Пришлось срочно менять плоскость боя и переходить к излюбленным женским приемам. Растопыренная пятерня полетела в лицо противнику, метя в глаза. Полосуя кожу лица, поддернула юбку платья, еще того, сворованного лимом с бельевой веревки. Замах ноги, и мой каблук впечатался в коленную чашечку старика. Старалась действовать быстро, нанося как можно больше вреда, Понимала, что дай я ему передышку, и вход ход пойдет магия, поэтому нужно постараться оглушить этого чертова распределителя, не дать ему начать кастовать заклинание. Заметила краем глаза табуретку и потянулась за ней, чтобы врезать ею по темечку противника. Зря. Всего секунда промедления, и меня волной чистой силы буквально протащила по каюте, впечатав затылком в рукомойник». Силой ударилась затылком о зеркало, висевшее над раковиной. Перед глазами резко начало плыть. Во рту отчетливо чувствовался привкус железа. Осыпавшиеся к ногам осколки были в крови. Моей крови. Один из кусков зеркала так и не долетел до пола, разрезав юбку платья и застряв в ткани. А мое тело начало помимо воли подниматься в воздух, Распределитель магическими силками тянул меня к себе. «Идиотка! Самоуверенная идиотка!» «Возможно, — говорить было тяжело, сознание плыло. Вот только в вашем идеальном плане есть один существенный недочет. Каждому творцу кажется, что его шедевр, будь то мир или картина, а может и хитроумный план, идеален. И когда указывают на изъян... Первое желание узнать, в чем же именно недостаток. Уже потом разозлиться, обругать посмевшего усомниться, но любопытство первично. «И в чем же?» — насмешливо протянул распределитель. Я прошелестела ответ столь тихо, что ему пришлось приблизить мое тело к себе еще на несколько шагов. «В том, что...» — я шептала так, что слов было не разобрать. Старик подманил мое тело пальцем столь близко, что между нашими лицами расстояние было не больше ладони. «Ты не учел меня!» — выдохнула я ему в лицо. Моя рука, сжимавшая осколок зеркала, метнулась к нему. Стекло растекло плоть, войдя между ребер. В горло ударить не решилась Слишком велик был риск, что противник перехватит мою руку — Я лишь надеялась, что кусок зеркала не встретит на своем пути преград и дойдет до аорты. Не ошиблась. Медик вообще страшная профессия. Даже спецназовцы рассекают ножом людей не ежедневно, в отличие от хирургов, которые по нескольку раз на дню полосуют человеческую плоть. Распределитель пошатнулся, еще не до конца осознав, что ему осталось жить считанные секунды. Увы. Смерть от прободения аорты мгновенная в отличие от цианида. Сердце еще совершит несколько всполошных сокращений, толкая красную руду из желудочков, прежде чем человек потеряет сознание. «Ах ты!» — договорить он не успел, захрипев. В это же мгновение я почувствовала, как пол под ногами начал крениться. «Освободи меня! Быстрее!» — это подал голос Ник. Плетение вокруг него начало гаснуть. «Здесь все завязано на его магии. Со смертью хозяина мы пойдем на дно. И надеюсь, что при этом не окажемся посреди Атлантического океана», промелькнула в мыслях, в то время как я судорожно пыталась найти, чем бы отколупать крепление. «Вот там отвертка есть», кивнул молодой дракон. Потянулась за указанным инструментом, Но в этот раз мир резко накренился в другую сторону, и я, не устояв на ногах, проехалась спиной по полу, закончив свой путь, ударившись в бок свежему трупу. «Вот тебе и интернатура», — горько усмехнулась про себя, вспомнив, как в свое время мечтала ассистировать у операционного стола. Взгляд зацепился за артефакт на шее ныне покойного, удлиненный из металла, он был ничем не хуже укатившейся при качке, невесть куда отвертки. Чувствуя себя мародером, дернула цепочку, которая на поверку оказалась весьма непрочной. В этот самый момент произошло сразу два события. Как только тело распределителя разлучилось со столь дорогой цацкой, оно начало медленно бледнеть и наглым образом растворяться в воздухе, И тут же подо мной, внизу, там, где, по прикидкам, должно было находиться машинное отделение, раздался взрыв. «Быстрее!» — Ник подгонял меня, перемещающуюся на карачках по полу, чтобы не упасть. Вторая попытка освобождения оказалась более удачной. Во всяком случае, оковы артефакт разомкнул на раз, при одном лишь прикосновении. С тенью пришлось повозиться чуть дольше. «Уходим!» скомандовал Ник, закинув так и не пришедшего в себя ежа на плечо. Дракон, все еще находившийся в уже почти невидимых магических путах, устремился к двери. Все вокруг ходило ходуном. Мы миновали узкий темный коридор, стараясь не дышать дымом. Поднялись по лестнице и оказались на палубе небольшого баркаса. Судно полыхало. Огонь бесновался всюду, воя с жадностью глотая просмоленные доски. карман начала погружаться в воду, и меня резко мотнуло, прижав к самому борту. Особенно яркий всполох пламени закрыл на мгновение фигуру дракона. И в эту самую секунду время для меня словно замедлилось. Бывают в жизни человека такие мгновения. Я отчетливо поняла, что если за то, что я состарила Андрея, Меня фактически приговорили к участи породистой суки, единственная ценность которой в том, что она может нарожать выводок аристократических чародеев, то за убийство распределителя... Ведь еще нужно доказать, что это была самооборона. Сумею ли? До жути не хотелось возвращаться в мир, где свои странные жестокие законы. И не думаю, что со смертью этого Нефилима что-то изменится. Найдут другого творца судеб, меня же наверняка от греха подальше упрячут куда-нибудь. Лим, не кстати в памяти всплыли слова тени, это расследование для него рядовое, и ты рядовая. Хотелось верить, что это не так. Этот рыжий демон был мне дорог, но вот я ему, наверное, он единственный, кто держал меня в мире магии, и все же... Мне просто нужно было время, чтобы все обдумать, а его не хватало. И в это мгновение идея, родившаяся в моем мозгу, показалась решением проблемы. «Я просто должна умереть в прошлом. Нет человека — нет проблемы», — изрек как-то великий вождь. «Что же?» Пламя, закрывшее меня от Ника стеной, начало опадать, и я решилась. Догадка о том, что как только силовые сети вокруг парня исчезнут, дракона, как и распределителя, вынесет обратно в XXI век, была скорее интуитивной, чем основанной на чем-то конкретном. Набрав побольше воздуха в грудь, нырнула с палубы баркаса в мутную осеннюю воду невы Изо рта вырвалась стайка пузырьков. Через толщу увидела, как Ник собирается прыгнуть за мной, но его тело истончается, прогремел взрыв, придавая дракону ускорение. Он нырнул, но не успел дотянуться до меня, верно идущую на дно, как воздух в его легких закончился, и ему понадобилось подняться на поверхность. Он нырнул второй раз, но не успел. Силовые нити стабилизирующего заклинания исчезли, и парня вынесло из временного потока в 21 век. Всплывать совершенно не хотелось. Казалось, что умереть проще, чем жить, но я усилием воли заставила свое тело двигаться по направлению к поверхности. Наконец, когда вынырнула, первый вздох обжег легкие, заставив закашляться. Звезды, столь яркие и безликие, какими они бывают только в осеннем небе, отблеск адмиралтейского шпиля в бархатной синеве. Питер. Опять Питер. Пролетка, весело промчавшаяся по набережной, залихватская кучера «Поосторонись!» Все это заставило меня истерично рассмеяться. Я поплыла к ближайшему спуску, искренне надеясь, что смогу воспроизвести пентаграмму переноса из книги, подаренной когда-то Лимом. За спиной полыхал горящий баркас.